Глава шестнадцатая. Он считает нас репортерами, шепнул мне доктор Горский. Не разубеждайте его, так хочет сольгрупп. Хорошо, что вы в штатском платье. Драгунский р о т мистер в роли газетного хроникера. Это было бы. Молодой человек, вошедший в комнату в этом г н о в е н и е производил впечатление весьма незначительного хлыща и, вероятно, разыгрывал в своем пригородном кафе роль законодателя мод. Он поклонился, господа, имею честь, и представился к а р а з о к После чего провел рукой по своему тщательно расчесанному пробору и предложил нам папиросы своего альпакового портсигара. Примечание. Альпака так в Германии называется Мельхиор. Сплав близкий серебру, куда в разнообразных пропорциях входят медь. никель, цинк, иногда и другие металлы. Благодаря своим свойствам вещи из альпака легко полируются. Сплав хорошо поддается обработке. Он применяется при изготовлении посуды и безделушек, заменяя серебро. С вашей стороны очень любезно, сказал инженер, что вы нашли для нас время, несмотря на сегодняшние волнения. Разрешите прежде всего осведомиться о состоянии здоровья вашей кузины. Помилуйте, помилуйте, отклонил похвалу молодой к а р а з ы к Я знаю долг публициста, бессменно на посту. Мой покойный отец часто имел дело с господами журналистами. Герман к а р а з ы к начальник 1 8 г о округа городского управления, старший архитектор, быть может, кто-нибудь из вас был с ним знаком, господа? Да, моя кузина, увы. Меня к ней не пустили. Он нагнулся и сказал в полголоса, словно посвящая нас служебную тайну: "Профессор прибег теперь к хлорэтилу". Примечание. Упоминается хлористый этил, жидкость, которую использовали для местной анестезии, в частности для заморозки тканей. Вдыхание, вероятно, заметил доктор Горский. х л о р и т и л повторил молодой каразик. Надо исчерпать все средства. Говорили вы с врачом? спросил инженер. Может ли ваша кузина к завтрашнему дню о п р а в и т ь с я настолько, чтобы принять посетителей к завтрашнему? Едва ли, едва ли, сказал молодой человек и покачал головой. Врач думает. Я говорил с ассистентом. Профессор, разумеется, очень занят, не имеет времени. Ассистент думает, надеется. Можно разве что на чудо. И сестра тоже говорит, что вероятно она до утра не доживет. Ей так худо, спросил инженер. Господин Каразик поднял руки в жесте скорби и уронил их опять. Доктор Горский встал и взялся за шляпу. Вы уже уходите, господа, спросил молодой человек. Не повременили т е еще немного? Я думал, может быть, не откажетесь от чашечки черного кофе? Это отнимет не больше двух минут. Я сейчас распоряжусь. Что я хотел еще спросить? С кем из господа имел я честь по телефону, если позволите узнать? Я вам звонил, сказал инженер. Как могли вы знать? Разрешите спросить. Я был совершенно, что называется, шарашен. Да, она много курила. Двенадцать, пятнадцать п а п и р о з в день. Часто еще до завтрака. В наше время среди молодых барышни это не редкость. Моему дедушке это нельзя говорить. Помилуйте, старик. Скоро восемьдесят стукнет, все еще в прошлом живет. Но как вы могли знать, что моя кузина непосредственно перед этим? И пяти минут не прошло. Вы меня п о р а з и л и Я даже подумал, вот удивительный человек, откуда он это знает. Дело объясняется очень просто, ответил инженер. Ваша кузина покушалась на самоубийство не добровольно, а под принуждением. Это я могу вам уверенно заявить. За последнее время произошло три совершенно аналогичных случая вынужденного самоубийства. Во всех трех случаях, судя по всему, замешана была одна и та же особа, и методы были у нее во всех трех случаях одинаковые. Ваша кузина стала бы действительно попросила у вас папиросу непосредственно перед покушением? Папиросу? Нет, об этом не могло быть речи. У нее на письменном столе стояла целая коробка папирос. Она попросила только гильзу. пустую папиросную гильзу, гильзу! воскликнул взволнованный инженер. р а з у м е е е т с я это нужно было предполагать. Пустую гильзу. Угадайте, доктор, с какой целью Ойген Бишев захватил трубку барона? Еще один вопрос, господин Каразик. Вопрос, который вам, пожалуй, покажется странным. За последнее время говорила ли ваша кузина когда-нибудь о страшном суде? Вы меня понимаете? Одне страшного суда. Да, говорил а господин. Простите, ваше имя? с о л ь г р у п п Вольдемар с о л ь г р у п п крикнул нетерпеливый инженер. В какой же связи? Подумайте, вы, может быть, вспомните, в какой связи? В связи живописью. Она высказала такую мысль, что в тот день, когда со мной и Ланштеттером, я должен объяснить предварительно, что Полди ь обручена с моим другом Ланштеттером, сослуживцем, очень милый человек. Приходят к нам ежедневно. Весной они собирались повенчаться. Денег у него немного, но должность хорошая, а она тоже зарабатывает. У нее есть профессия. Приданая н мебель все в порядке. И дедушка благословил их обеими руками. Ну, а на прошлой неделе в четверг мы ужинали небольшой компанией у Оленя. Несколько барышень, несколько приятелей. Один из них праздновал свой день ангела. Было очень оживленно. А на обратном пути мы втроем Польди, Ланштеттер и я пошли вперед. Ланштеттер имел при себе свою гитару, и вдруг Польди опять заводит об этом речь. Аптека ей надоела, и она хочет опять заняться искусством. А Ланштеттер, не давай ей говорить, останавливается и начинает спорить. Польди говорит он. Если ты говоришь серьезно, то, по-видимому, совсем не торопишься со мной повенчаться. Ты ведь знаешь, средств а у меня небольшие, и мне приходится рассчитывать и на твой заработок, по крайней мере вначале. Если же ты уйдешь из аптеки, а кто сказал тебе? Перебил его Польди, что я не могу зарабатывать картинами гораздо неизмеримо больше. л а н д ш т е т т е р отвечает на это: ты уже два раза выставляла картины и не продала ни одной. Нельзя прошибить стенку головою д а еще. При отсутствии связей. На этот раз у меня будет успех, говорит Пользе. Вот как? Почему же именно на этот раз набрасывается на нее Ланштеттер? А Пользе отвечает совершенно спокойно, потому что мои картины будут лучше. Об этом, п р е д о с т а в и позаботиться мастеру страшного суда. Мастеру страшного суда перебил его инженер. Ради создателя. Кто же это? Вы его знаете? Нет. Не знаю. И Ланштеттер тоже спросил: "Кто же это такой, черт возьми? Опять уж какой-нибудь художник, который пригласил тебя в свою мастерскую?". А Польди смеется и говорит: т ы р е в н у е ш ь Людвиг? Прав же, тебе ревновать не приходится, если бы я могла тебе сказать, сколько ему лет". Но Ланштеттер приходит в ярости и кричит: "Сколько бы ему ни было лет, я желаю знать, Польди, кто он такой, и имею на это право". А Польди смотрит на него и отвечает. Ладно, ты имеешь на это право, и когда я стану знаменитой, то назову тебе его. Только тебе, Людвиг, больше никому. Тебе, да. Но только когда я стану знаменитостью, не раньше. Тем временем остальные нас догнали, и потом уже весь вечер от Польди нельзя было добиться ни слова. Доктор, сказал инженер, насчет его приемов у нас теперь не может быть сомнений, не так ли? Мы знаем за подню знаем и приманку, только его мотивы загадка для меня. Какова цель его дьявольских козней? Продолжайте, пожалуйста, господин к а р а з о к Что было дальше? На следующий день в полдень Польда пришла домой с незнакомым господином, и тут мне припомнилась опять вся эта история. р о с л ы й мускулистый господин гладко выбритый уже в летах с п р о с е д ь ю и п о л ь д я проходит мимо меня в свою комнату, незнакомит нас. К такому обращению я не привык и думаю себе, л а н ш т е т е р у это, наверное, будет не по вкусу. Одна с этим господином. С другой стороны, я не хотел быть назойливым. Лучше, думаю, подожду, пока он выйдет, а затем остановлю его и прямо спрошу, что это значит и вообще чего он хочет от п о л ь д и Но когда я через полчаса заглянул в комнату, господина этого уже не было, но книга лежала на столе, и я еще сказал п о л ь д и твой знакомый забыл здесь книгу. Толстый словарь, вещь немалоценная. Он забыл книгу? – перебил его инженер. Где она? Можно мне ее видеть? Пожалуйста. Вот она лежит, – сказал молодой человек. И Сольгруб взял книгу со стола, ту самую книгу, которую я машинально перелистывал полчаса тому назад. У него вырвался возглас изумления. Итальянская? – воскликнул он. Итальянский словарь. Ну что, доктор, кто был прав? Чудовище говорит по-итальянски, вот вам доказательство. Ойген Бишев носил с собой эту книгу, чтобы объясниться с чудовищем, но это что такое? Посмотрите-ка, доктор, что могло бы это значить? Доктор Горский, заинтересовавшись, наклонился над книгой. Витолло Мангольд. Энциклопедический словарь итальянского языка прочитал он на титульном листе. Чересчур объемист, громоздок. Справочное издание. Больше вам ничего не бросается в глаза. Доктор Горский покачал головой. Неужели ничего? спросил инженер. Присмотритесь же к этой книге, господин Каразек. Вы видели этого господина, когда он входил? Уверены ли вы, что у него не было в руках еще одной книги? Только это была у него, я знаю, наверное. Это замечательно. Смотрите, доктор, это итальянско-немецкий словарь. Немецкой-итальянской части нет в этом томе. Немецкой-итальянской части, очевидно, не нужна была Ойгену Бишеву. Как это понять? Ойген Бишев не говорил с убийцей. Один говорит, другой молчит и слушает. и переводит. Что это значит? Постойте. Что случилось? Послышался со стороны двери высокий дрожащий старческий голос. В кухне сидит фрау Седлок и плачет. Что же произошло с Леопольдиной? Надворный советник к а р а з а к отец Агаты Тайхман, величественное лицо которого запечатлелось у меня в памяти с прежних времен, очень изменился. Дряхлый, худой, как призрак, старик стоял на пороге, опираясь на палку, и совершенно лишенным выражением в з г л я д о м уставился в пол. Молодой Каразек вскочил. Дедушка, пролепетал он, ничего не произошло. Что же могло произойти? Польди лежит и спит. Вот она лежит на диване. Ты ведь видишь? У нее было сегодня убедненькое н о ч н о е дежурство. Беспокоит меня девочка, вздохнул старик. Упрямая, не слушает меня, ничего ей нельзя посоветовать. Это у нее от матери. Знаешь, Генрих, как натерпелся я от Агаты. Сперва развод, сколько горя было, а потом из-за какого-то прощила и г е т е н а н т а Прихожу домой, чувствую запах г а з а в в квартире темно, как в погребе, Агата кричу я, Дедушка, попросил молодой каразик. И на его обычно ничего не говорящем лице появилось теперь трогательное выражение нежности и заботы. Дедушка полный об этом с того времени, сколько уже лет прошло. Понял, сказал внезапно инженер, так громко, словно был в комнате совсем один. Мы можем идти, доктор. Здесь нам больше делать нечего. Старец поднял голову. У тебя гости, Генрих спросил он, несколько товарищей по службе, дедушка. Что ж, это хорошо, не мешает поразвлечься немного, в картишке поиграть. Простите, господа, что я не поздоровался с вами. Глаза мои никуда не годятся, близорук я был всегда, но мне говорили с годами зрение исправиться, а у меня наоборот. Что же с Польди случилось? Куда она запропастилась? Я сижу и жду, чтобы она мне газету прочитала. Дедушка сказал молодой каразик, посматривая на нас беспомощным, полным отчаяния взглядом: "Да й ей поспать, она устала, не буди ее. Сегодня я прочту тебе газету."